Только бы она, наконец, была счастлива, моя бедная, глупая девочка. А Стаська просто невероятно похорошела. Мы с ней все-таки купили и новые тряпочки, довольно дорогие. И, разумеется, они ей к лицу. Под лицо все к лицу. А что может не идти красотки? в семнадцать лет? рядом в этом возрасте была очаровательна. Но совсем по-другому. Они вообще мало похожи мать и дочь.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 Тебе звонил какой-то Иван Трифильев. Ты его знаешь? Знаю. Это неинтересно. Слушай, а что у тебя с Мариком? Насплетничал. Презрительно скривила губы Стасика. Нет, просто я его встретила, и он был какой-то очень странный. Он тебе ничего не сказал? Он просил передать, что больше никогда к тебе не подойдет. Ну фиг с ним. Больно нужен. Вы поссорились?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 Пробормотала она, но уши у нее стали красны. «Хорошо, не говори, но я позвоню сейчас Марику и спрошу у него. Лека, у тебя что, крышу снесло? Говори. Я требую». Я попросила его помочь по физике, а он вместо того, чтобы решить задачку, начал мне объяснять. «Да так тягомотно, ужас!» «Я сказала, что если не хочет нормально помочь, пусть проваливает!» Ну какой же ты факт, констатировал. А я сказала, что он же диар Что? Что ты сказала? Я зашлась от бешенства. Что слышала? Пусть не нарывается. Я подошла и ответила ей плюху. Ты сдурела! — закричала она. Это ты сдурела! Я ударила ее по другой щеке. Никогда за все годы я не била ее, и она совершенно обалдела.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 Что если порвешь билеты, я стану пой девочкой. Я буду безумно любить этого занудного жиденыша? Три ха-ха. Если из-за него я не поеду в Америку, вам всем небо. Совчинку покажется. А теперь рви. Рви, я посмотрю. Ей, Богу. Я разорвала бы билеты, но в этот миг у меня словно что-то сжалось в груди. В глазах потемнело, ноги подкосились.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 «Слава богу, как вы нас напугали! Ничего сейчас полегче будет!» А за ее спиной я увидела перекошенное от страха, белое, как мел лицо Стаськи. Лёка, ты прости, я не хотел...» «Потом будешь разговаривать...» — довольно сурово распорядилась Ванда. «Помоги, подержи бабушкину руку, я еще укольчик сделаю, надо бы в больницу, Леокадия Петровна!» «Да нет, мне лучше, все прошло...»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 Только что-то совсем легкое, йогурт, например. «Я сейчас!» — метнулась на кухню Стаська. «Ну, я пойду. У меня там ведька один. Ему уроки делать надо, а без меня он...» «Конечно, Ванда, Эдди, мне уже лучше, спасибо». Она ушла. Я слышала, как хлопнула дверь. «На, Лекочка, ешь. Хочешь, я тебя с ложечки покормлю, а?» «Уйди с глаз столой.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 «Ну, он мне достал своим занудством!» «Уйди, Бога ради! Видеть тебя не хочу!» Она на цепочках вышла из комнаты. Надеюсь, она запомнит этот урок. Я вознеможение откинулась на подушку, закрыла глаза и в ту же секунду, словно воочию, опять увидела, как Стаська в разгар скандала кидается спасать заветные билеты.